Зимбабве. Булавайо. 7 июля 2009 года. В Булавайо мы въехали в 4 часа по местному времени, когда уже стоило искать место для ночлега. По мне лучше было бы переночевать где-нибудь в Саванне, не соваться в крупный город, но у Ника были свои соображения на этот счет. Он заявил, что нам просто необходимо на пару дней остановиться у булавае и переговорить с некоторыми людьми, чтобы выяснить, что творится с нашим поместьем и что вообще происходит в округе. По мне, разведку можно было провести самим, но Ник настоял на своем. Видимо, у него были какие-то свои соображения. Поскольку в этой стране, да и вообще в Африке, я был первый раз в жизни, Решил дальше вопросов не задавать. Марина же после перестрелки с неграми вообще ушла в себя и почти не разговаривала. На предложение Ника остаться на пару дней в Булавайо, она равнодушно пожала плечами. Когда мы пробирались по городу, меня посетило странное чувство. Если посмотреть на здание, на улице то вообще не возникало ощущения, что ты находишься в Африке. По архитектуре – типичный южный город, который может располагаться на юге Европы и даже на юге США. Причем достаточно крупный, два миллиона человек как-никак. Но если посмотреть на людей… На улицах куча народа, которые никуда не идут и ничего особо не делают. Просто стоят и тупо смотрят перед собой. Автомобилей на улицах немного, причем в основном это такие развалюхи, которым место в автомобильном музее. И тем не менее, чихая и пыхтя клубами сизово дыма, они ездили. Много пикапов и джипов, в основном лендроверы второй и третьей серии, производившиеся в 60-70-х годах прошлого века и низкофорсированному мотору они могут ездить вечно. Из нового транспорта только редкие легковушки юаровской сборки, да совсем новые пикапы и джипы китайского производства. Как потом я узнал, китайскую технику активно закупали местные госструктуры, а полиция вообще ездила на белосиних китайских пикапах. Еще... На первых этажах зданий, по-видимому, раньше было много разного рода лавок, предлагающих всякую всячину. Сейчас же работали хорошо, если одна из трех. Остальные стояли заколоченными, а некоторые вовсе явно были заброшены. На работающих нигде не было видно ценников. Совсем неудивительно, если вспомнить, что рассказывал Ник про местную инфляцию. Остановились мы в отеле «Рейнбоу», расположенном на пересечении улицы Роберта Мугаби и 10-я авеню. Неподалеку был аэропорт, совсем рядом лесопарковая зона, где за фасадом деревьев скрывались два очаровательных здания старой английской архитектуры, местный госпиталь и школа Милтона. Пока мы проезжали мимо, я успел присмотреться и просчитать, что в случае чего драпать нужно именно в эту сторону. Отель «Рейнбоу» ничем не отличался от обычных шикарных отелей и был рассчитан прежде всего на богатых иностранцев, приезжавших в страну на сафари. Мраморный пол в холле, отделка стен тем же светло-коричневым мрамором. Ресепшн. Подсвечены лампочками и сделаны из стекла и мрамора. Современные компьютеры. Полукруглая лестница, ведущая наверх к номерам. И, как бонус, отсутствие полицейской слежки. Поскольку в стране ничего не работало, безработица достигала 80%. Приезжающие на сафари и сорящие долларами евро богатые туристы были своего рода священной коровой и единственным источником валюты. За номера мы заплатили долларами, взяли три одноместных номера. Я заметил, что Марина заказала себе отдельный номер, а не общий с ником, и это вселило в меня некоторую надежду, но вида я не подал. узяв с собой тяжелые сумки, мы поднялись наверх. Номер был роскошным, как в лучших отелях Лондона причем с африканским колоритом. Искусно выделанные головы животных, бивни слонов на стенах, вместо ковра на полу что-то типа циновки. Огромная двухспальная кровать, несмотря на то, что номер вроде как одноместный. Жалюзи на окнах. Забросив под кровать сумку, я первым делом выглянул из окна. Окна выходили во двор отеля. Оттуда пробежать несколько метров, пересечь улицу Сэмуэля какого-то, видимо, еще один ветеран братоубийственной Чимуренги, и попадаешь в парк, для перекрытия которого потребуется не меньше армейской роты. Следом проверил вход. На него можно было набросить цепочку, довольно крепкую на вид. Машинально прикоснулся к рукоятке Уильсона который достал из сумки, засунул под ремень и прикрыл рубашкой на выпуск. Кажется, все, ночевать можно. Стук в дверь раздался через полчаса, когда я лег на шикарную кровати и немного придремнул. Но проснулся моментально. Правильно все-таки говорят. Вышибить человека из армии гораздо проще, чем армию из человека. Это не в плохом или издевательском смысле. Совершенно нет. Положив руку на рукоятку пистолета, я подошел к двери, причем не вставая перед ней. Навыки офицера антитеррористического отряда через дверь элементарно могут выстрелить. Кто там? Это Ник, братишка. Пойдем прогуляемся. Аппетитно гуляем. Куда? Да тут недалеко. Надел ботинки, сунул в карман две запасные обоймы к пистолету, вышел. Ник оглядел меня, улыбнулся. Заметил топорщущуюся рубашку под правой рукой. У него рубашка топорчилась в том же месте. Выйдя на улицу, я огляделся. Город был совершенно незнакомым. Но Ник уверенно показал рукой влево. И мы медленно пошли по тротуару перешагивая через нечистоты, лежащих прямо на тротуаре цветных. — Слушай, что за дерьмо здесь происходит? — Ты о чем? неловко перешагнул через какую-то коробку, внимательно посматривая по сторонам. — Да об этом, обо всем. Народ шляется, не работает. Срач. — А, ты об этом. Давай тебе расскажу о том, что тут происходит, пока мы идем. «Ты знаешь, насколько богата эта страна?» «В смысле? Пока что я никакого богатства не вижу». «Это...» — Ника ввел рукой улицу, засмеялся. «Это всего лишь внешняя оболочка. Настоящее богатство радезии под землей». Я внимательно смотрел по сторонам и заметил, что на слово «родезия» среагировали сразу несколько негров. Причем среагировали недобро так, но никто ничего не сказал. Видимо, здесь стоит держать язык за зубами. Так вот, я тебе кое-что расскажу про эту землю. По запасам полезных ископаемых, эта страна — настоящая сокровищница Африки. Сундук с драгоценностями, не больше, ни меньше. В этой земле есть месторождение алмазов, никеля, палладия, хрома, кобальта, меди. Железо, угля, олова. Эта страна находится на третьем месте в мире по объемам разведанных месторождений платины. В стране огромные залежи золота, причем на большинстве рудников даже не ведется активной работы. Сегодня этого благородного металла добывают менее семи тонн в год. Но при вложении средств эту цифру можно с легкостью довести до двадцати пяти тонн. Заметь, сейчас золото стоит почти штука баксов за тройскую унцию. Когда оно было дешево, здесь мало добывали. Большинство жил почти нетронуто. И это не считая того, что раньше в стране было развито скотоводство, и Родезия кормила говядиной саму себя, да и полуафрики заодно. Да какие полуафрики! Родезийский филей считался лучшим и в метрополии, в Великобритании. Ну и для туристов — рай. И заметь, здесь 20 лет не проводилось никаких изыскательских работ. Вообще. «Никаких. Я тебе сказал только о том, что доподлинно известно. А сколько в этой земле всего того, о чем мы не знаем?» «Тогда почему бы нам не вложить сюда деньги, благо они есть, и не стать миллиардерами?» «Эх, братишка!» — Ник покачал головой, и не переставая на ходу настороженно оглядываться по сторонам. «Если бы все было так просто!» Понимаешь, для Африки лучше, если во главе белые. Вот так вот. Как только уходят белые, начинается бардак. Здесь белые ушли от власти в 80-м, у меня на родине в 94-м. Теперь и тут, и там бардак. Причем черные, придя к власти, повторяют практически одни и те же ошибки. В ЮАР, например... Принят закон об экономических преимуществах для аборигенного населения. По этому закону предприятиям, где 51% акций принадлежит чернокожим, предоставляются льготные налоговые режимы и прочие экономические преференции. И каков итог? За год после введения этого закона в силу подвели итоги, какая собственность перешла в руки чернокожих. Итог? 48% предприятий, поменявших владельца контрольного пакета акций, скупили всего два человека. Вместо белых олигархов появились черные олигархи. Новое дерьмо появилось. Подставные собственники из чернокожих, наркоманы разные. Инвесторам это, понятно, энтузиазма не добавляет. Вдобавок, если раньше черная гольнищета ненавидела белых богачей, то теперь появились черные богачи, которые угнетают почище белых. А тут и до гражданской войны шаг. «Я тебя не утомил?» «Да нет», — пробормотал я, тоже внимательно оглядываясь по сторонам. «Ну, тогда продолжу». А здесь в Родезии поступили еще круче. Был принят закон, по которому правительство, читай Роберт Мугаби и его приближенные, имеют право экспортировать у любой зарубежной компании, работающей в горнодобывающей сфере, 51% акций, причем 25% абсолютно безвозмездно. А 26% акций по той цене, которую назовет оценочная компания. Местная. И заплатит местными долларами, которые за месяц в несколько десятков раз обесцениваются. Теперь понял, почему бы я тебе не советовал сюда вкладывать деньги. А белые? Белые тут остались? Мы как раз переходили запруженную народом улицу. Белые-то остались, но мало ян смит бывший местный премьер руммер в прошлом году в нищете мугаби экспроприировал все земли белых и раздал их чернокожим а из них крестьяне особенно из мотабелов это же нация воинов шны еще как то возделывают землю они испокон века были крестьянами кстати и мотабелову мугаби прижал а вот Кажется, и рынок. Основной рынок Булавария был расположен прямо на пятой улице. Места ему было мало, и он выплескивался на проезжую часть, занимая едва ли не половину и создавая постоянную пробку. И все прилегающие к нему улицы и проулки. Уши резали гудки автомобильных клаксонов, и истошные крики продавцов зазывал. Как описать рынок булава ее? Сложно описать, хотя попробую. Располагался он прямо на улице, никаких условий, ничего. Самые богатые торговцы имели собственные тенты и примитивные, сколоченные с досок витрины, на которых был разложен товар. В основном различные фрукты, мешки с мукой, с чечевицей, с рисом. Вещи в основном подержанные. Одежда и обувь дешевая, ядовито-ярких расцветок. Африканцы вообще любят такие вот расцветки. Те же, кто победнее, просто раскладывал товар под солнцем, на куске полиэтилена или картонке Мельком взглянув я заметил, что все надписи на мешках китайскими иероглифами. Вся одежда тоже китайская. Китай в этой стране занимал очень прочные позиции. И на рынке толпа народа, в основном ничего не покупающие, а просто пришедшие посмотреть. Дикие крики мальчишек зазывал, которые бесцеремонно хватали показавшегося им богатым покупателя за рукав и тащили к своему прилавку. Нищие, тоже бесцеремонно хватающие за рукав, на некоторых просто страшно было смотреть. В такой толпе запросто можно было потеряться, а то и пропасть. «Держись меня», — сказал Ник, зыркая по сторонам. «И посматривай тоже, нет ли вокруг копов». «Копов? А как я их различу?» «Очень просто. Здесь у копов, если даже они не в униформе, есть одна привычка — носить солнцезащитные очки. Им это кажется крутым. Если увидишь кого-то подозрительного, сразу дай знать». Хорошо, а мы делаем что-то противозаконное? Здесь, если у тебя есть лишние деньги, это уже достаточно противозаконно. Ясно. Проталкиваясь через толпу, наступая кому-то на ноги, и мне немало наступали. Я пытался не упустить из вида своего брата. Николс же шел столь уверенно, что могло показаться, будто он ходит этим маршрутом каждый день. Рыночные ряды были извилистыми и однообразными, можно было легко заблудиться, но Ник даже не останавливался, чтобы сориентироваться. Тем временем брат вдруг резко свернул в проулок, заставленный какими-то мешками. Навстречу ему поднялся высокий, средних лет африканец, одетый, в отличие от многих, в одежду неприметного серого цвета. «Я вижу тебя, Дэвид», В этой части Африки здороваться принято именно этими словами. Примечание автора. Негромко сказал Ник. «И я вижу тебя, Нкози». Уважительное обращение к мужчине означает «вождь». К женщине, соответственно, «нкозане». Примечание автора. На прекрасном английском отозвался африканец.